Глава четвертая. Вишня в баклажке закончилась очень быстро, и Данил уже несколько раз встряхивал емкость, пытаясь вытрясти капельку сока, оставшуюся на дне. Но она размазывалась по стенкам, как только он запрокидывал голову. Но если через какое-то время достать баклажку, капелька вновь собиралась. Наконец он догадался убрать емкость вверх ногами в рюкзак. И очередной раз достав ее, открутил крышку, а в ней как награда была та самая капелька, что не давала ему покоя. Правда, ее не хватило даже смочить язык. Он увидел заросли осоки издалека, чуть не срываясь на бег, позабыв об осторожности, пошел к ним напрямую. За зарослями осоки было озеро грязи. Грязь была испятна различными следами. А вот на дне ямок от копыт и блестела ржавая вода. Причем хватало и куч навоза в округе, чтобы задуматься, пить или не пить. Данил никогда не подумал бы, что его перестанут интересовать такие мелочи в выборе воды. Конечно, если бы была таблетка для обеззараживания воды, он бы ее использовал, но ее нет. Кипятить воду в консервной банке даже мысли не было. Проблема с дровами, да и долго тут рассиживаться никто не даст. Поэтому, выкопав лопатой ямку поглубже, начал нетерпеливо ждать, когда жидкость наберется. Но как-то обеззаразить воду он все же мог. Скинул майку, наложив побледневшую от высохшего пота материю в четыре слоя, и начал пустой банкой из-под каши зачерпывать воду и, фильтруя через слои майки, стал сцеживать ее в найденный стакан. Едва тот наполнился, как опрокинул стакан в себя. Отдавая себе отчет в том, что проблемы с животом будут обеспечены, парень опрокинул второй стакан, а вот третий пил не спеша, параллельно набирая воду в баклажку той же банкой и фильтруя через майку. Не забывал при том воровато оглядываться по сторонам. Конечно, было бы идеально подождать, пока вода отстоится, но лучше пить грязную воду, чем обессилить от обезвоживания. Данил выдал уже больше литра, и вода сейчас булькала в ушах. Да и привкус у воды появился. Набрав баклажку еще раз, он увидел, что осталось после фильтрации на майке. Такие-то жуки, блошки и шевелящиеся волос от выпитой воды стало еще хуже. Умывшись и намочив всю майку, он пошел дальше. Рюкзак значительно потяжелел, вроде всего-то пять литров, а на плечи давило словно все двадцать. Но идти стало веселее. Скоро в низинах дола осоки стало появляться больше, и даже заблестел ручеек. Так как дело было ближе к вечеру, Нужно присматривать убежище на ночь. Поэтому парень решил подняться на склон и идти по нему. Обзорность все-таки повыше. Большую воронку он увидел почти сразу, поэтому направился к ней. Объект явно не природный, а рукотворный. Воронка была просто огромная, метров двадцать в диаметре, и конусом шла вниз на приличную глубину. Кстати, внизу блестела небольшая лужица, примерно метрового диаметра. И если бы за спиной не было увесистой баклажки с водой, он спустился бы вниз. Что-то эта воронка ему напоминала. Да и стенки ее. Мелкие камушки уложены были так, как будто их равняли каким-то инструментом. А если наступить на них, то поедешь вниз на попе. А еще что-то не сходилось. «Вода, что ли, слишком спокойная?» Тут же по воде пробежала рябь. «Нет, тут что-то другое». «Точно! Камушки до самой воды сухие, должны быть темнее около воды». Недолго думая, запустил камушек в эту лужу. Камень от воды отскочил, как от зеркала, будто это твердая поверхность. «Не понял». Подобрав камень потяжелее и покрепче, Данил вновь запустил им воду. Вы когда-нибудь дергались, когда выскакивает чертик из табакерки? А если тот чертик размером с легковушку? Гигантская медведка прыжком оказалась практически у края воронки. Парень думал, что выжимал из своего организма все, когда убегал от варана. А оказывается, мог бегать быстрее. Он побежал вниз, а теперь разогнался и не мог остановиться. Летел вниз по склону, делая двухметровые шаги. Только бы не зацепиться за корень, это голову свернет. Нет, пронесло. Как-то смог остановиться, вывернув сначала вдоль, а потом и сам склон. Обернулся, никого. Правильно. Те, кто такие ловушки делает, не могут бегать, они хитростью берут. Вспомнил, на что была воронка похожа. Муравьиный лев так охотится. Только тот маленький, а это переросток какой-то. И нарост интересный на клешне, имитирующий воду. Даже Данил почти купился. Поправив рюкзак, обернулся, чтобы продолжать идти как вновь остолбенел. По небу в пяти метрах над землей плыли полупрозрачные пузыри двухметрового диаметра и метров шесть в долину. А самое страшное, что с них свисали щупальца, тонкие, словно нитки, которые почти касались земли. Почему-то Даня был уверен, что тот, за кого заденет эта нитка, не жилец. Бежать? Нет. «Тут пусть и бегаешь быстрее их, но они гнать могут тебя постоянно, поэтому лучше спрятаться». Он медленно, не делая резких движений, отошел к небольшим кустам и лег на спину на землю. Кусты едва скрывали его, скорее он просто не выделялся на местности, лежа на пустом месте. Парень надеялся, что эти медузы имеют плохое зрение и видят только то, что шевелится. Стадо летающих медуз медленно проплывало мимо него. Наверное, они все-таки плохо видели. Особей в стаде было двенадцать, восемь больших и четыре маленьких. Данил лежал все так же, пытаясь не дышать. На горизонте появилась еще одна громадная особь, длиной метров пятьдесят или больше. Так, стоп. Это не особь. Это дирижабль. На нем было даже что-то написано, и он медленно плыл вдоль горизонта. Эх, Скачить бы, поорать, помахать руками, но местные медузы ненамного от него отлетели. «Если сейчас пошевельнуться, его съедят». Он провожал глазами дирижабль, который вроде еле двигался, и уже полпути пролетел, чтобы скрыться за склоном дола. ур бру ру рбу бу Данил слышал этот звук ночью, считая, что он близко. «Нет, он далеко. Просто очень громкий». Сейчас звук был такой, как будто в тромбон трубили. Аж диафрагма под легкими начинала вибрировать. Стадо медуз устремилось туда, где слышался звук. Похоже, они заинтересовались воронкой с отъевшейся медведкой. Вот и хорошо. Вот и пусть разбираются друг с другом. Что там происходило, было не очень видно. И парню оставалось только догадываться, но, судя потому, тому, что медузы не задержались, медведку они не достали. И дирижабль тоже скрылся. Данил решил полежать еще, чтоб медузы подальше улетели. Человек весь день куда-то шел, а под вечер прислонил голову. Естественно, он задремал. Но вот проснулся он не утром, как прошлый раз, а посреди ночи. Кто-то визжал невообразимым голосом. Похоже, кто-то попался медведке. Крик наконец-то прекратился. Послышался тихий хруст и чавканье. Вокруг была темнота. И сколько до утра было абсолютно непонятно. Ну и зачем проснулся? Холод пробирал, шея затекла. Сменить позу страшно. Вдруг кто-то рядом есть. Слушиваясь в аппетитное похрустывание костей, Данил захотел есть, заурчал живот. А может, просто грязная вода, выпитая днем, начала действовать. Нет, просто жрать охота. Но вот для чего он проснулся. Наконец, решив сменить позу, свернулся удобно калачиком и вновь провалился в сон. В течение ночи его несколько раз будили вопли но он менял позу и вновь засыпал. В очередной раз его разбудили не вопли, а утренняя свежесть. И первый раз была охота еще поваляться, но холод пробирал, потому парень, позевывая, встал и потянулся. Человек. Человек шел по другой стороне дола, одетый в камуфлированные брюки и спецовку серого цвета. На спине висел мешок. Данил, накинув рюкзак и подхватив лопату, побежал догонять. Кричать он не отважился, тем более человек шел прогулочным шагом. «Самое большое препятствие — это едва видный ручеек сантиметров десять в ширину и пару сантиметров в глубину, который был без видимого течения». Парень опасался, что будет в округе грязь, и он просто увязнет рядом с тем ручьем, так и не переедя его. Но грязи не оказалось, и он просто не заметил, как перешагнул ручей. «Эй, подожди!» Данил почти догнал человека. «Да подожди ты!» Наконец он тронул его за плечо. Незнакомец резко повернулся, так что Данил отпрыгнул. Кто его знает, что у него на уме? Вдруг нож в руке? Опасения оправдались. Незнакомец разворота махнул рукой. И Данил, ожидая этого, легко увернулся, поднырнув под руку и отпрыгнув, выставил перед собой руку. — Погоди, пога! Он смолк, не договорив, что хотел. Незнакомец был не человек. Вернее, скорее всего, был когда-то человеком. Лицо обтянуто высохшей кожей, глаза мутные, четкой границы зрачков не было. Как будто они прятались за бельмами, и зрачок был мутно-красного цвета. Незнакомец остановился, набрал воздуха и, разинув рот и обнажив два ряда острых белых зубов, заорал на ультразвуке так, что ушам было неприятно а потом и больно. Звук ошеломил на какие-то секунды, потому попаданец не успел перехватить лопату для замаха, и атаку незнакомца пришлось встречать тычком лопаты в зубы. Правда, на черенке была пластиковая ручка, и Данил очень за нее опасался. От такого удара могла разлететься, да и любой человек от такого удара вырубился бы. Но абориген смешно отлетел, махая руками, как мельницами, пытаясь поймать равновесие, и вновь кинулся вперед. Конечно, если бы он дрался руками, парню пришлось бы труднее, но незнакомец пытался его укусить. Пока мужчина отлетал назад, этих секунд хватило, чтобы занести лопату за правое плечо, и сейчас рывком незнакомца был встречен хорошим двуручным ударом. Голова его откинулась, даже деформировалась. Абригена повело вправо, но он не упал от такого, парень даже растерялся. И незнакомец воспользовался его замешательством и вновь начал кричать, но недолго. Данила обрушил на него серию ударов лопатой. «Удар!» — повело вправо. «Удар!» — качнуло влево. «Удар! Удар! Удар!» парень уже начал уставать и вложив все остатки сил в последний рывок размахнулся что было силы, но тут упал сам без удара а тычок лопаты пришелся по воздуху орудие просвистело разминувшись головой в сантиметре даню закрутило по инерции вокруг его тела кажется он сделал оборота два пока ноги не оторвались от земли и он громко шмякнулся рядом с незнакомцем. Лопата ударилась о землю и вылетела из рук. Ничего не понимая, он попытался встать на четвереньки, доползти до инструмента, но вестибулярный аппарат еще не пришел в норму, рука подломилась, и он носом вошел в землю. Второй раз попытка встать была уже более осмысленной. Парень подхватил лопату, Замахнулся, но воевать, похоже, было больше не с кем. Незнакомец лежал без движения. Живой? Нет, неизвестно. Да и ощупать пульс охота. Нужно уносить ноги. Только что это было? Зомби? Но тени сухие, а тухлые должны быть. Вампир? Зубами, может, и похож. Да не, не похож. У вампиров зубы клыками, а у этого — иголками. Да ну его! Первым делом слюну с ручки лопаты смыть. Вдруг заразная. Данила осмотрел пластиковую ручку. Слава богу, целая. Не лопнула. Только борозды на пластике от острых зубов остались. Уже у ручья, когда отмывал лопату, ему стал не давать покоя вещь мешок незнакомца. Зря он его бросил. Да и курточка-спецовка не повредила бы. ночь то тут холодные. Но вот стоило ли задерживаться? Сейчас хищники набегут. Хотя почему они его не схорчили до этого? Он же шел еле-еле. Так ясно почему. Он же ходячий ультразвуковой свисток против собак. Наверное, хищники и так разбежались, заслышав его. Так что можно не бояться, а смело идти за трофеями. Данил оценил чистоту лопаты, осмотрел. Нигде в рифленостях не осталось следов крови, и он пошёл к незнакомцу. Тот лежал, как лежал. Может, стукнуть его ещё раз? И как труп раздеть, а может, он ещё и не совсем труп, вдруг очнётся? Парень несколько раз потыкал его лопатой. Разбитая голова больше походила на мешок с костями, чем на что-то твердое. Маленький гриф приземлился рядом и с любопытством наблюдал. Это придало Данилу смелости. «Нечего очередь задерживать. Тут полно желающих поживиться». Он потянул труп за руку, переворачивая его на бок. И начал стягивать вещмешок, стараясь находиться подальше от зубов и заходить со спины или тянуть за руку издалека. Вещмешок снял, приступил к спецовке. Это было сложнее. Самое главное, что на ней не было крови. Да и вообще в этом иссушенном ходячем трупе кровь, если и была, то немного. Стащив спецовку, парень решил снять и обувь. Ну, просто потому, что во всех прочитанных им книгах с трупов в первую очередь обувь снимают. Она самая дорогая на войне. На любой войне оружие горы валяются, а обуви нет. Снял, примерил по стопе. Вроде подходят. Кожаные полусапожки-берцы. Пригодятся. Вдруг дождь пойдет. Штаны снимать побрезговал упаковал спецовку и обувь в рюкзак. Сразу надевать не решился. Сначала простернет и отмоет в ручье. Нет, забыл. Еще один штрих. Он похлопал по карманам штанов трупа. Ага, есть. Перочинный складной ножичек. Берем. Ну все, пора валить. Вон уже грифов и ворон целая стая налетела. Сейчас точно кто-нибудь заинтересуется, что тут за пир у пернатых. Подхватив увесистый мешок незнакомца, быстрым шагом начал уходить подальше. Потом рассмотрит, что там несет. Терпение кончилось примерно через час или четыре километра от трупа. Он развязал мешок и даже не увидел, унюхал. Рот сразу наполнился слюной. О, да! Четыре банки консервов, большие, почти под килограмм каждая. Есть надежда, что это тушенка, а не мины какие-нибудь. И самое главное, что пахло. Два колечка тонкой копченой колбасы, завернутой в белую тряпочку. Данил забыл, когда последний раз ел нормально, поэтому сразу откусил кусок, и дальнейший осмотр проводил уже жуя и постоянно откусывая. Еще один сверток — ржаные сухари, правда, попадались с плесенью, и пустая фляжка — бакелитовая или пластмассовая, но интересная, в форме плоского бурдюка или капли. Парень открутил крышку. Пахло спиртом, значит, продезинфицированная. Сразу перелил отстоявшуюся воду из баклажки во фляжку. Влезло примерно литр, хотя фляга смотрелась маленькой и плоской. Приладил на ремень. Цеплялась она тоже интересно, как кортик на подвесах. И это было очень удобно, при наклонах и приседаниях она никуда не упиралась. Запив из баклажки колбасу, он переложил все в рюкзак, который стал неподъемным. Развернулся на сто восемьдесят градусов и зашагал к идолу. У него теперь было, что ему поднести. По пути только воды долить в баклашку не забыть. Шагая назад вдоль дола, Данил удивлялся. Мимо стольких источников воды он прошел и не заметил, когда направлялся сюда. Да тут целое озерцо было. Как раз заметив бугры с лисьими норами, он понял, как близко промахнулся мимо воды. Решил не задерживаться. Для чего? Если скоро будет дома, там и помоется. Расщелина тоже была обвалившейся. Вода тут подтачивала обрыв, и он осыпался, создав вполне удобную переправу. И уже к вечеру парень дошагал до идола. Прикопав колечко колбасы в кругу капища, он вытащил пенку и уселся, прислонившись спиной к нагретому камню, закрыл глаза. «Привет! Привет!» Начался разговор, будто встретились два приятеля, которые видели друг друга каждый день. И новостей не было ни у одного, ни у другого. «Чего пришел?» — задал вопрос Идол. «Издеваешься?» «Да нет, просто спросил, чтобы разговор легче начать». «Верни меня домой», — потребовал Данил. «Не могу». «Почему?» «Тебе развернутый ответ или ответить потому что?» «Развернутый. Тогда нужна еще оплата». «Хорошо. У меня в рюкзаке консервы есть». «Сколько? И что в них?» Заинтересовался Идл. «Не знаю. Четыре банки, но большие». «Я посмотрю?» — спросил разрешение Идл. «Смотри». Наступила пауза как будто идол заглядывал в рюкзак. «Хорошо, я заберу банку с перловой кашей». «Бери». «Ну, тогда слушай. Я начну издалека, и обычно за такую информацию беру куда большую плату. Но ты интересный случай». «Ну, рассказывай уже». Нетерпеливо перебил его парень. «Вселенная?» Это очень сложная система, созданная... Нет, не так. Ты дома в игры компьютерные играл? Конечно же играл. Ну вот так, наверное, проще объяснить будет. Вселенная — это как огромная компьютерная игра. Миры — это как серверы, а вы, люди, как... Э-э-э... Идол подбирал слова. Программы. Нет, не так. Программы — это абсолютно все вокруг. Наверное, правильнее обозвать вас ботами. Ну, те, которые ползают по карте и собирают ресурсы. Даже не так. Вы скорее моды-боты. Вас можно загрузить в игру, а можно удалить. И все ограничено прописанными правилами, которые нарушать невозможно. Например, камень твердый и так далее. «У вас зовутся законами физики». «Подожди. То есть мы в гигантском процессоре?» «Ну, не в одном и относительно гигантском. Для вас, наверное, гигантском». «Подожди, подожди. А почему мы его не видим? И где сидит тот, кто нажимает кнопку, а я тут прыгаю?» «Да нет. Я же сказал, что вы боты, причем саморазвивающиеся». Есть, конечно, управление, но такое. На уровне овнам сегодня светят деньги, а водолеям проблемы со здоровьем. Но почему мы процессор-то не ощущаем? Потому что для вас это абсолютно другое измерение. Это даже не трехмерное и многомерное. Это вообще абсолютно другое измерение. Ну, сам посуди. Как герою компьютерной игры объяснить, что такое реальность. Но все равно взаимосвязь измерений можно увидеть. Как думаешь, подается питание на ваш процессор? э <звы> <звы> <звы> Хорошо, задам по-другому вопрос. Как энергия подается к вам? Заданный по-другому вопрос сразу предполагал ответ. Солнце? Правильно, солнце. Огненный шар, проявленный из ниоткуда и выдающий просто прорву энергии. Подожди, подожди. А расположение планет как раз и влияет на «Ов сегодня везет, а водолеям нет». Это получается, что Земля и есть процессор. Ну, в общем, верно. Только если на ваш перевести, скорее солнечная система – процессор, а Земля – ядро процессора. А остальные планеты — это ядра-сопроцессоры, которые влияют на определенные действия. Недаром планеты носят названия богов. И от них зависит... Там да, много чего зависит. От положения Марса — воины, а от Венеры — любовь. Но есть еще много того, чего вы не знаете. Облака Орта, например. Подожди, а другие звезды? А другие звезды? Это другие процессоры и миры. А, возможно, просто микросхема чьей-то кофеварки. А если мы долетим до другого мира? Наивный. Просто так защита стоит расстоянием. У вас часто программы сами без модема по проводам гуляют? То есть ты есть модем, маршрутизатор или что-то похожее? Ну да скромно сказал Идол. «Ладно, мы отвлеклись. Ты знаешь, что такое вирусы?» «Знаю, конечно». «Так вот, есть подозрение, что ты и есть вредоносная программа, потому тебя и перенесли в этот мир, так сказать, для тестирования или проверки». «Я не вирус, верни меня назад». «Не могу, не от меня зависит. Нужно все проверить». Возможно, ты все-таки вирус, или чит, или червь, или просто троян. А возможно, просто ты саморазвился до чего-то нового. Потому тебя нужно протестировать со всех сторон. Что за ерунду, говоришь? До чего я развился? Жены нет, денег нет. В морду давал последний раз каблухи. Или нет? Какая разница? Все равно сам огреб хорошо в тот раз. «Я ничем от других не отличаюсь. Верни меня назад!» «Что ты заладил? Верни, верни!» «Не-мо-гу!» «Еще раз повторишь, вообще разговаривать больше никогда не буду!» «У тебя возможность такая, спрашивай, что хочешь!» «Неужели хочешь упустить такую возможность?» «О чем спрашивать, как не домой вернуться?» «Что может быть важнее?» Данил вздохнул, Успокоился. Праскакивали мыслишки слишком раздолбить камень до основания, но здравые мысли подсказывали. Не даром на земле Идола не сломали, а блоками заложили. Расскажи, куда я попал и чего ожидать. Еще одну банку. Давай. Идол задумался, будто выбирая. «Тушенку попробую. Наконец решился он. Забирай. После небольшой паузы Идол продолжил. «Ты знаешь, что такое песочница? Нет, не детская, а саперная, где снаряды разминируют или легко воспламеняющиеся жидкости жгут. Да знаю я, что такое антивирусная песочница. Это виртуальная система в системе». «Все верно. Это и есть такой мир, песочница. Сюда переносятся не только индивидуумы наподобие тебя». Сюда переносятся все подозрительные жители или предметы. Бывает, чуть ли не всех жителей деревни целиком может закинуть. Ну и предметы, которые рядом оказались, а то и части дома. И всех проверяют. Что их проверять? Под местными условиями скрытые вирусы начинают проявлять себя. У себя в мире был обычный человек, ждал своего часа. Как только попал сюда, не вытерпел и изменился раньше времени. «Кажется, я встретил такого. От него можно заразиться?» «Сложно. Все зависит от типа вредоносного кода и от твоей иммунной системы. То есть я попал сюда нормальным и могу заразиться?» «Можешь, но сложно. И опять же, некоторые заражения можно вылечить. Хотя бы по воздуху зараза не передается» или если кровью обрызгаюсь, не заражусь, или через...» э... Данил имел в виду что-то общее. «Нет, не переживай. Как правило, страшен укус и глубокий укус. Но в... Э, э... лучше не вступать зараженными. А случайные люди попадают?» «Бывает. Но у них шанс вернуться есть». «Нет, как их вернешь?» у них на родине они не пропадали да ты не переживай они тут поселения и города образовали и теперь тут борются с зараженными хорошо не подумай что я прошусь назад но местные условия меня не изменили почему мне нельзя домой прогресс не стоит на месте появились вредоносные программы которые понимают что их тестируют в песочнице и они не проявляются поэтому решено создать тебе более комфортные бытовые условия для того я тебе все и разжевываю чтобы тебе легче тут жилось то есть я мог тебе не давать тушенку ты что для друга банку тушенки зажал бы да нет конечно просто подумал без нее мне будет сложно и мое вредоносное ядро может не раскрыться найдешь еще я же говорил Сюда переносятся жители с окружающими их предметами. Подробнее можно? А что подробнее? Сюда кого-то переместят, а там он заменится чистой копией. Знаешь, что такое откатить систему? Только не для всей системы, а для сегмента. Там даже никто не заметит, что человек пропал. Вернее, он не пропадал, точнее, ну, в общих чертах ты понял. Нет, я про предметы. «А что предметы?» «Те, что рядом предметы были, с перемещаемым сюда попадают. Если повезет, то на телегу с конфетами можно нарваться. Ехал себе мужичок на ярмарку, а тут бац! Представляешь? Целая телега с конфетами!» Мечтательно сказал Идол. «Как получается, что местность тут резко отличается?» — спросил Данил, вспоминая нестыковки местности. Отличаются. Мир сборный, вот и местность клоками. На земле тоже осталась моя копия? Нет, говорю же. Тобой сложнее все. Есть предположение, что ты с прошлой жизни имеешь в себе вредоносное ядро, так что смысла нет тебя откатывать. Именно потому тебя перенес сюда я, а не автоматическая система. Как мне найти города людей? Еще банка каши. Нет, сам найду. «Ну хотя бы сухарей!» Данил задумался. «Нет, ему топать еще неизвестно сколько». «Что еще нужно знать о мире? Что ты забыл сказать за ту еще банку тушенки?» «А, да, забыл. В этом мире есть, господа». «Это пришло из другой планеты. По сути, это антивирусы. У этих людей повышенный иммунитет против зараженных». Предполагалось, что они будут бороться с зараженными. Идол с грустью замолчал. Что, не борются? Борются, только паразитируют на вашем брате. Я же сказал, господа. А Данил не закончил вопрос, поняв, что ответ будет банка тушенки. И потому закончил мысль совсем о другом. Ни о чем думал. «Не против, что ночь на тебе посижу?» «Против, конечно. Ты прошлый раз меня больно стукнул коленом. Тут, в кругу спи, никто тебя не тронет». Парень открыл глаза, было уже темно. «Ну и ладно». Подложил пенку под середину спины и рюкзак под голову. «Что-то, кстати, рюкзак легкий стал». «Правильно. Пропали две консервные банки». Он долго не мог заснуть, ворочаясь на камнях, которые едва выступали из земли, но в спину впивали знатно. А скорее мысли не давали уснуть от ситуации. Наконец он отключился от забот.